Знаменитый живописец удачно изобразил обеих сестер. Они как раз вернулись в Англию перед свадьбой Аманды. Джаред тогда заказал этот портрет для тещи, а она увезла его в Америку. Дороти была в восторге от подарка. На портрете Аманда в бледно-розовом платье сидела в чеплендейском кресле. Чуть приподняв голову, она смотрела на сестру, а Миранда в темно-голубом платье за спинкой кресла ей улыбалась. Лоренс великолепно ухватил характер сестер. Аманда голубоглазая, златокудрая, самоочарование. Плотно сжатые розовые губы наводят на мысль, что у этого милого создания есть силы воли. Миранда. Непокорная, мятежная, с гордо вскинутой головой, вызывающим взглядом бирюзовых глаз. Джаред сразу же заказал художнику миниатюры, попросив написать их головки. Поместил портреты в овальные серебряные рамочки, украшенные серебряными виноградными гроздьями и листьями. Изображение Аманды он подарил Адриану в день свадьбы. Портрет Миранды взял с собой в Петербург. Господи, сколько раз за последнюю зиму он держал его в руках. Сколько раз смотрел на ее лицо. Чувственный рот, решительный подбородок с ямочкой посередине, бирюзовые глаза. Ах, Миранда, Миранда. Были женаты два года. Из них провели вместе всего семь месяцев. В день Святого Николая два года назад он женился на ней. Помнит, как сейчас, она, испуганная рядом с кроватью, прикрывающая простыню великолепную грудь, он обнимает ее, целует, сгорает страсти. И вот ее нет. Она мертва. И это его вина. Зачем? Зачем он оставил ее одну так надолго? Наверняка она любила его сильнее, чем он ее. Его не было рядом, когда родила сына. А она не роптала. Но, конечно, всякому терпению бывает предел. Поехала вслед за ним. чего, собственно, он ожидал? Разве он не знал, на что способна дикая кошечка? Джаред вскочил и швырнул бокал с коньяком прямо в камин. Хрусталь брызнул мельчайшими осколками, и пламя на мгновение вспыхнуло синим светом. Он заплакал. «О, моя милая!» — крикнул он, расколов тишину. «Почему тебя у меня отняли?» Впервые в жизни Джаред Данхим чувствовал себя так, будто был несчастным, одиноким, маленьким ребенком. Если Джаред Данхим в дни холостяцкой жизни снискал себе славу тихоне, то сейчас, когда овдовел, пошел в разнос. Как заметила Аманда, Лишившись Миранды, он терял себя с катастрофической скоростью. Алкоголь не приносил ему облегчения, а лишь головную боль. Необходимо было срочно найти выход из создавшейся критической ситуации. Он стал завсегдатаем на аукционах лошадей, и вскоре на конюшне не оказалось ни одного незанятого стояла. Покупая приглянувшуюся ему лошадь, он уговаривал себя, мол, отберет лучших Винсинг для улучшения породы. Приобретал он из каковых лошадей и вскоре нанял тренера и двух жакеев. Принимал участие в бегах, но вскоре охладел, потому что никто не мог его обогнать. Забросил по той же причине карты, равно как и бокс. Ему везло во всем, кроме любви, ирония судьбы. Джаред стал записным дамским угодником. Среди красоток, пользовавшихся покровительством джентльменов из высшего общества, Джаред прослыл великолепным, щедрым, но быстро пресыщающимся любовником. Ни одна женщина не задерживалась возле него более двух-трех недель. Замужние дамы его круга смотрели на него, не скрывая интереса. Числавные мамаши прекрасно понимали, что Джареду Дан ему необходимо жениться. Парад невест успеха не имел. Многие девицы находили, что у него несносный характер, и что он вечно в дурном расположении духа. Некоторые полагали, что он смеется над ними, его тонкие губы постоянно кривились в насмешливой ухмылке. Нашлась, однако, одна красотка, которую мрачный вид Джареда Данхема нисколько не испугал. Это была леди Белинда де Винтер крестница герцогини Нортгемптон. Очаровательная, свежая, как роза, с темными локонами и голубыми глазами, Белинда производила впечатление чистоты и невинности, что нисколько не соответствовало действительности. Дочь обнищавшего баронета Белинда не останавливалась ни перед чем, чтобы добиться того, чего хотела, а желала она Джарада Данхима.